Гараж, ступени, комната. Садитесь. Стул под зад, руки в наручниках на колени, мешок с головы, и можно не оглядываться, так все ясно и ожидаемо. Окно с бронированным стеклом, койка, столик, пара стульев, санузел. Однотипная планировка, как в сетевом отеле, просто скулы сводит от однообразия. Могли бы привезти куда-нибудь средневековый замок со сводчатыми потолками и бойницами вместо окон, коли Европа а здесь один сплошной бронированный хай-тек. Из этого можно сделать вывод, что у них имеются собственные благоустроенные тюрьмы под таких вот отданных на перевоспитание питомцев, как он. Человек, похожий на предыдущих. Разрез глаз, их цвет, глаза, лоб, подбородок, жесты. Еще одна ступенька, по которой он будет карабкаться вверх. Все вверх и вверх, пока либо не доберется, либо не расшибется в дребезги. Ну что, ждать вопросов или брать инициативу на себя? Вообще-то их вопрос уже слегка утомили, потому что все они про одно и то же, как по трафарету. Все у них по трафарету, без какого-либо импровиза и творчества. Но эти трафареты, надо признать, работают. Не будем тянуть кота за хвост. Значит так, кто они, неважно, важно, что могу рассказать про несчастные случаи в Брюсселе, Копенгагене, Хельсинки о пострадавших, которые свалились с крыши, куда не залазили, о поскользнувшихся на ровном месте и сломавших себе шеи прохожих, об отравившихся лошадинами дозами алкоголя законопослушных европейцах, бывших при жизни убежденными трезвенниками, о зооненавистниках, которые ни с того ни с сего запустили себе в штаны горсть ядовитых скорпионов. О многом я могу рассказать, хотя о некоторых моментах вам лучше не знать. Почему? потому что тот, кто меньше знает, меньше рискует сесть голым задом на клубок ядовитых змей. Продолжайте. Что, пугать меня? Я вас не пугаю, а предупреждаю. Вряд ли вашим боссам понравится, что вы узнаете подробности происшествия в горах Чехии, где один добропорядочный немецкий бюргер в костюме спелеолога заблудился и помер от переохлаждения в карстовой пещере, хотя до того даже в метро не спускался, будучи подвержен приступам клаустрофобии. «Очень интересно. А отчего в пещеру полез?» «Наверное, чтобы умереть. Интересный случай. Жаль, несчастный. Есть еще?» «Есть. Про господина, который дразнил в Красном море акулы, был съеден ими без остатка. От него только нашли кусок откушенной ноги с тапочкой». «А в чем здесь криминал?» «В том, что он не умел плавать и панически боялся воды. Он даже к бассейну не подходил и в ванну не принимал. Под душу мылся». Или про миллионера, который вдруг на старости лет пристрастился к тяжелым наркотикам и переборщил с дозировкой. И про его жену, которая была прямой его наследницей, но сразу после похорон повесилась, и чего-то переписав все имущество и все капиталы на бывших партнеров мужа. Суицид? Ну да, только интересно, как она со сведенным артритом пальцами, которыми ложку удержать не могла, умудрилась на веревке морской узел связать. Вы рассказываете очень занимательные истории. Писать не пробовали? Пока нет, это у меня в планах. Большой труд задумал, многостраничный. По моим прикидкам, от подобных случайностей только в этом году и только в Центральной Европе отправились в мир иной 197 человек. Это не считая самоубийств и явного криминала. А год еще не закончен. Мне кажется, у вас какая-то болезненная тяга к трупам. Знаете, есть люди, которые обожают рассматривать жертву аварий или преступлений. На мертвецов глазеть. Наверное, вы относитесь к их числу. «Нет, у меня другие пристрастия. Я коллекционер. Собираю описание несчастных случаев в быту, на транспорте или на производстве, чтобы предупредить людей о грозящей им опасности. Люди должны знать, что с ними в любой момент может случиться несчастье, особенно с теми, кому есть что терять». «Один коллекционируете ли в компании соавторов?» Ну что вы, одному с таким объемом информации не справиться, тут помощники нужны. Это я к тому, что информация находится не только в моей голове, на которую фонарный столб может упасть. Что вы хотите от меня? Для начала понять, уполномочены ли вы принимать ответственные решения. А потом? Предложить свое партнерство. Мне кажется, в вашей схеме существуют серьезные изъяны. Согласитесь, если я смог вычислить масштабы вашей деятельности, то и кто-нибудь другой. Я не понимаю, о чем вы. Об утилизации домашних питомцев, которые о двух ногах, двух руках, с квартирами, вилами и счетами в банках. Очень благополучное и зажиточное зверьё, которое, тем не менее, дохнет. Собеседник задумался. Рассказ ваш очень интересен, как материал для фантастического романа. Звери, кирпичи, акулы. Я даже готов субсидировать его издание. Мне кажется, он будет иметь успех у читателя. Какой гонорар вас устроит? Миллион, два? Согласитесь, это очень хорошее условие для начинающего автора. Вот оно. Клюнула, клюнула акула капитализма, которая будет принимать решение. Вот кому пришлось так долго топтать ступени. Роман, ну пусть будет роман. А какой тираж? Один экземпляр. И весь собранный материал, согласно договору, будет принадлежать издателю и передан ему в полном объеме. Это достойный тираж, потому что его получит очень благодарный читатель, который сможет по достоинству оценить ваш писательский талант. Вряд ли кто-нибудь предложит вам больше. Но один экземпляр, а как же слава, телевизионное интервью, встречи с читателями, политиками, премии, наконец. Вы ведь знаете, как мы писатели тщеславны. А славы не будет. Вы не Шекспир, не Сервантес и не Толстой, а фантастика – легкий жанр, на котором ими не сделаешь. Тут бы я поспорил. Ну хорошо, а если жанр журналистское расследование? Не смешите меня, какое расследование? Три десятка надерганных из криминальной хроники случаев, которые вы попытались склепать вместе, чтобы потешить свое самолюбие. Это называется притянуть осла за уши. У вас нет ничего, кроме догадок, домыслов и предположений. Да, наверное, падали кирпичи, так они и сто лет назад падали. И кто-то прыгал из окон и тонов в бассейнах, но следствие, заметьте, проведенные компетентными органами, установило, что это были несчастные случаи. Вы будете оспаривать выводы прокуратуры, ссылаясь на фантастический сценарий из вашего романа? Вас просто засмеют. Журналистское расследование – это когда факты в руках. Тут он прав. Для журналистского расследования, если оно всерьез, нужны сканы документов, интервью, показания свидетелей, иначе можно нарваться на обвинение в клевете. Логические выкладки, даже самые убедительные к делу, не пришпилишь. И миллион для обычных догадок – верно, хорошая цена. Как доказать, что несчастный случай вовсе не случайный? Тем более, когда нет прямых доказательств. И как убедить, что сотни, а может быть тысячи случайных смертей, имевших место в разных странах и на разных континентах – это одно единственное преступление? Потому что это точно звучит как фантастика, причем не научная. И даже сделанные личные им заказы здесь роли не сыграют. Потому что фирма очень профессионально дробит цепочку причинно-следственных связей на множество составляющих, когда кто-то подкидывает адресок, будучи сам уже замаран, чего никогда не даст признательных показаний. Кто-то обсуждает безобразное поведение домашнюю питомца и предлагает способы увлечения. Кто-то осматривает подходы и прописывает операцию. Кто-то монтирует учебные картинки. А кто-то воплощает сценарий в жизнь. И связать эти разрозненные факты, получить показания от десятков никак не связанных друг с другом исполнителей очень затруднительно, вернее, практически невозможно. И даже если выцепить пару звеньев, то остальные все равно не вытянешь, от чего любое следствие рассыплется в прах. Нет их, фата моргана они. Не помогут здесь прокуратуры, Интерпол и прочие органы. Здесь можно только самому. И значит, надо поторговаться, потому что именно этого от него ждут. Интересное предложение, но более перспективно, мне кажется, сотрудничество. Какое именно? В вашей природоохранной деятельности я имею в виду утилизацию опасных животных. Да, какой-то из наших филиалов занимается чем-то подобным, проводит работу с домашними питомцами. И, может быть, если найдется подходящая вакансия, только меня не интересует должность диспетчера на телефоне или камевоежера. Я догадываюсь, что вы претендуете на более серьезные позиции, которые, вполне вероятно, заслуживаете, как писатель. Я даже готов обсудить с вами подобные возможности. Но вначале хотел бы понять, откуда вы черпали информацию для вашего фантастического романа. Вначале подробности. Согласитесь, мы, писатели, менее защищены, чем издатели, которые всегда норовят обмануть авторов, не додав гонорар или уменьшив тираж. До одного экземпляра. Я понимаю ваше опасения. Но вы имеете дело с серьезной фирмой. Как будет выглядеть моя работа? Очень просто. Мы дадим вам адреса, по которым будут приходить все необходимые распоряжения. Опять за рыбу деньги. А мое непосредственное начальство, коллеги, бухгалтерия? У нас чуть иные организационные подходы, как нам кажется, более прогрессивные. Мы предпочитаем работать дистанционно, снижая расходную часть, чтобы уменьшить конечную цену продукта. Все эти офисы, мебель, охрана, сигнализация, бумага и ручки, наконец, стоят недешево. А учитывая наши многочисленные филиалы, мы отказались от подобной затратной практики, что позволило нам предложить потребителю устраивающие его цены. Что поделать, конкуренция? А исполнители? Исполнители вы будете подбирать сами по предложенной нами схеме. Как видите, бюрократия сведена к минимуму. Вы принимаете от наших диспетчеров заказ, организуете его исполнение и получаете деньги за выполненную работу. И все? А что вам еще нужно? У вас будет нормальная, хорошо оплачиваемая работа. При этом в политику распределения денег среди исполнителей мы не полезем, так как это будут ваши работники. И сколько кому получать, решать вам. Полная свобода действий при устойчивом потоке заказов. О таком бизнесе только мечтать можно. А риски? «Риски ваши». «Здрасте, приехали». То есть его посадят на очередной филиал, который он сам под себя организует, при этом не имея никаких контактов с вышестоящим руководством. И придется ему в этой передовой схеме мочить десятками домашних питомцев в соответствии с поступающими свыше обезличенными заказами. И хрен на кого стрелки переведешь, коль попадешься. Опять облом, потому что сотрудничество в таком варианте не получится. Ничего не получится. Не уцепить их, как тот обмылок в бане. И, значит, остается... Потому что он все-таки добрался, дополз, дотянулся, и другого шанса просто не будет. Ну что ж, тут надо подумать. Решение, как я понимаю, принять надо здесь и сейчас. Конечно. Тут либо работа в фирме, либо покупка авторских прав на роман. На ваше усмотрение. Такого перспективного автора нам бы выпускать не хотелось. Вы хотели сказать «упускать»? «Нет, именно выпускать. Надо договариваться так или иначе». «Тогда еще один вопрос, очень важный. Податься вперед, наклониться, словно желая что-то на ушко шепнуть и...» И быстро и резко припечатать собеседника к спинке кресла и пережать ему пальцем сонную артерию. «Что вы себе!» Закатил глазки, обмяк, осел. «Быстро обстукать, обшарить его карманы». Оружия, конечно, нет, но есть телефон, авто, ручка, ключи. Хорошие ключи, французские, блестящие, с фигурной зазубренной кромкой. Придвинуть, приблизить их к чужому глазу. Давай, давай, приходи в себя. Вздохнул, открыл глаза, увидел. Вы что, с ума? Тихо, не шуми, а то без глазика останешься. Поиграть ключиком, который поблескивает перед самым зрачком, отчего страшно? Ну, конечно, страшно, когда тебе в глаз что-то твердое и острое тычут. А сейчас еще страшнее станет. Тронуть, чиркнуть по глазному яблоку острием. Не сильно, но неожиданно и больно. Вот так. А ты думал, я шучу? Нет, я вообще без юмора и даже анекдотов не понимаю. Уж таким уродился. И еще я садист. Лягушек через соломинку надувал, слонов до смерти щекотал, мышкам глаза выковыривал. Как тебе сейчас? Улыбнуться радостно. Потому что улыбку он сейчас не ожидает. Что угодно, только не улыбка. Это впечатляет. Глаза у тебя красивые. Если их смолой залить и перстень сделать, я его тебе подарю. Или два. Правда, вряд ли ты работу сможешь оценить. Вы что? Да вы... А вы домашних питомцев утилизируете против хволи. И моего питомца, а я за него, любил его сильно, и его я вам никогда не прощу. Я не понимаю. Тебе не надо ничего понимать, тебе надо рассказывать. А до того позвоните, сказать, чтобы нас никто не тревожил. Разговор у нас намечается длинный и интимный, где третий лишний. Потому как я не любитель извращений, в особенности групповых, с толпой вооруженных мужиков. Держи телефон. Вот так. А теперь скажи, мил человек, с чего это ты надумал утилизации зверья заниматься? Или надоумил кто? Это не я. Верю. Хотя не верю. Но если не ты, то кто? Не знаю. За это тебе минус один глаз. Чикнуть ключом по брови. До крови чтобы закапало и потекло красненьким, по зрачку и по щеке. Я же предупреждал, что садист. Я не обманываю, я честно говорю. Ну да, а я верю. Ты ведь маленький человечек, курьер, который мне предлагал гонорар в размере двух миллионов долларов. А старший курьер предложил бы пять? Богатая фирма. Деньги я могу дать. Я больше смогу дать, если мы договоримся. Очень много. А говорил курьер. Конечно, договоримся, если разговоримся. «Я ведь любопытный, а книга еще не закончена, в ней пары глав не хватает. Мы ее теперь вместе допишем, а потом торговаться начнем. Могу, если захочешь, взять с автора и гонорар пополам. Не желаешь?» «Я действительно ничего не знаю. Меня наняли». «Кто?» «Не знаю». «Да что, не сговорились тут все?» «Как ты можешь не знать, когда ты хозяин?» «Я не хозяин. То есть хозяин, но не в полной мере. Я лишь совладелец, держатель части пакета акций. А остальные акционеры, кто они?» Я их не видел. А как же собрание акционеров, распределение прибыли, дивиденды? Никак. Я получаю деньги от оборота, с территории, которую курирую. Европа? Ну, говори. Или глаз в перстень. Перстень тебе на пальчик, а пальчик топором и в... Найдем куда. Отвечай. И по второй брови ключиком, чтобы с его помощью рот, который на замке, открыть. И кровь, и губам солоно, и жуть как страшно. Как пленному немцу на нейтралке среди узкоглазых калмыков с ППШ и кинжалами. Да, страны южного региона. То есть ты знаешь средних командиров, исполнителей, можешь назвать их имена, клички, явки? Нет, я знаю, как с ними связаться, но никогда их не видел. А заказы? Поступают сверху. не отвечаю за территорию, не за людей. Мне передают задания, сценарии направляют исполнителей. При этом я контактирую только с командиром. Виртуально? Да. А подготовка, шпики, которые местность сканируют, подходы осматривают, информацию по питомцам добывают, следят за ними. Не знаю про таких. Мне передают готовый сценарий действий. Час от часу не легче. То есть подготовка материала для компьютерных игр не входит в ее компетенцию. Врет. Люди в группах друг с другом не знакомы, друг друга не видели, работая в масках, так? Не знаю, я с ними не встречался. В чем тогда твоя функция? Курировать регион, знать местные условия, методы работы спецслужб и органов правопорядка, налаживать легальные контакты, координировать действия групп, обеспечивать инфраструктуру, жилье, питание, транспорт, эвакуацию. Лично? Нет, через нанятых людей. В темную? Да. А если провал? Тогда работа со следственными органами, свидетелями, журналистами. Сбивается со следа? Кивок. Через дружбу? И еще деньги и услуги. У нас есть возможности. Хорошо проплаченные. Опять не ты? Не я. Те, кто оказывает нам посредническую помощь, не знают, кому и для чего помогают. Но имеют с этого свои дивиденды. Наблюдатели, которые отслеживают операцию, корректируют исполнителей, подчищают хвосты? Не слышал про таких. Я работаю только с командирами. Деньги? Я не занимаюсь проводками. А если добровольное признание, если командиры вся группа решат сдаться полиции... Это не моя компетенция. Ну-ка, ну-ка, чего-то он не договаривает. А чья? Отвечать быстро и только правду, как на Библии, иначе придется применять детектор лжи. Удивился, тогда надо пояснить принцип своей работы в общих чертах. За каждый неправильный ответ буду отрубать по одному пальцу. В запасе у тебя будет двадцать неверных ответов, но ну, потом, потом буду рубить другие твои части тела. Итак, правда и только правда. Я точно не знаю, но однажды, когда возникла такая проблема, ее разрешили. Кто и как, не представляю, но исполнители, они умерли в изоляторе в результате массового отравления. И вот это интересно. Значит, и такое отдел у них имеется. А если надумаешь уйти ты? Уйду. Просто возьмешь и уйдешь? Да, но лишившись своего пакета акций. Или вы думаете, я пойду кому-то рассказывать о том, что знаю и мне поверят? Вы просто не представляете, как здесь все организовано. Нет, уже представляю, вот тебе и ступенька, верхняя, которая тоже ни хрена никуда не ведет, как все предыдущие, с которой, находясь выше всех прочих, все равно не видно низги. Да что ж за напасть такая, и что теперь со всем этим делать? Похоже, почистить хвосты и уходить. Совсем уходить, потому что все возможности исчерпаны до да последней. В этой темной комнате не одна, здесь сотни черных кошек, одни сплошные кошки кишат кругом. Да так что ступить некуда, а толку ноль, потому что когда их за хвост хватаешь, они рассыпаются в прах. И все, сказал? Все, что знал. Тогда я, пожалуй, пойду. Вы не сможете, на дверях кодовые замки и охрана, но я помогу вам, если вы обещаете мне. Обещать можно, а вот выполнить обещание вряд ли, но за подсказку спасибо. Коды, где расположен пост охраны. Быстро. Да, сейчас. Хотя сейчас это не всегда вовремя. Иногда сейчас это, когда уже поздно. Какой-то стук. За стеной, пинком распахнутая дверь, тень на пороге. Человек шагнул, практически впрыгнул в комнату. И сходу ткнул в лицо пистолетом. Ключку бери, быстро, а то в глаз случайно попадешь, когда я в тебя попаду. Ну да, углок — серьезный аргумент. Откуда он взялся так вовремя? Но не стреляет, хотя может с такого расстояния не промахнуться, даже если с закрытыми глазами, даже если без глаз. Живым взять хочет, чтобы пообщаться. А если пленником прикрыться и... Без глупости, шевельнёшься, поля, ключки на пол. Траектория, расстояние, реакция стрелка, возможности оружия. Нет, безнадёга. Пистолет не гуляет, не провисает, торчит как влитой, как в цемент впечатанный. И лицо спокойное, без эмоций. Этот не промахнётся. А пули быстрее самых шустрых прыгунов и даже олимпийских чемпионов. Как? Когда? Каким образом он мог дать сигнал? Звякнули отброшенные ключи. Хотя какое-то оружие против Глока. Два шага назад. Шаг, второй. Вы в порядке? Да, вы очень вовремя. Только кто вас сюда? Поворот корпусом. Хотя дуло пистолета, как пришпильное в самые глаза, на миллиметр не сдвинувшись. Ободряющая улыбка. Это не важно, кто. Важно, что я не опоздал. Легкое движение кистью руки в сторону. Выстрел. Бах! И собеседник с верхней ступеньки дернул головой назад и стал заваливаться на спину, удивленно выпучив глаза, между которыми вошла пуля. Мгновение и все изменилось. И ни хрена не понять. Теперь уже совершенно. Еще улыбка. Уже персонально питомцу. Хорошо, что я не опоздал, что пришел вовремя. Курить вредно. Курение сокращает жизнь, что доказано многочисленными исследованиями. Иногда сокращает очень сильно, иногда кардинально. Курильщик жил в своем собственном доме, скорее даже на вилле. Это очень удобно жить на отдельно стоящей вилле, а не в коммунальной квартире, потому что на вилле никто тебя не будет гонять за запах табака в коридоре или туалете. Когда у тебя вилла, ты можешь курить где захочешь, когда захочешь и сколько захочешь. Хотя нет, курильщик курил меньше, чем хотел, потому что курить бросал. И почти уже бросил. Но это его не спасло от никотиновой смерти. Он докуривал на лоджии вторую сигарету, которую мог себе позволить в день, когда к нему пришли какие-то городские коммунальные службы, потому что по его участку проходил электрический кабель, и нужно было срочно чего-то там раскопать, сплести и заизолировать. Он посмотрел документы электриков и пустил их в дом. Нам в подвал нужно. Хорошо. В подвале электрики немного покопались в щитке, потом вытащили какие-то приборы и стали ползать на коленях и произносить умные слова про вольты, амперы и киловатты. Потом встали, попросили хозяина виллы чуть подвинуться и ухватили его за руки. Цепка, Что вы себе позволяете? Не испугался, удивился тот. Ему не ответили. Его придержали, запрокинули ему голову и влили в горло бутылку виски. И он вынужден был глотать, чтобы не захлебнуться. И еще дали какую-то таблетку, чтобы ему лучше спалось. Упившегося виски курильщика подняли на второй этаж, уложили в кровать, как есть в одежде и тапочках, и дали закурить. Лишнюю, третью сигарету. Они подожгли ее, сунули в руку и, чуть надавив, ткнули в покрывало. К сожалению, синтетическое, которое очень хорошо горит. И покрывало стало тлеть, дымить и разгораться. А чтобы оно разгоралось лучше... Электрики приоткрыли окно и дверь, чтобы случился сквозняк. И веселый ветерок стал подпитывать и раздувать пламя. Огонь перекинулся на штору и... Электрики ушли, потому что делать им здесь было больше нечего. Наверное, они уже все, что надо, соединили и изолировали. Пожарная команда прибыла лишь через полтора часа. В этом большой минус Вил, так как расположены они в пригородах. Если случается пожар, то это замечают не сразу, потому что это не коммуналка, а пожарные едут долго. Такое вот несчастье. Совершенно, впрочем, типичное, так как чуть ли не половина пожаров случается именно из-за пьянства, курения в постели и непотушенного окурка. А следы? Ну какие там могут быть следы, когда все выгорело дотла? Человек. Пистолет. Черная дырочка, из которой смерть смотрит в лицо, в глаза, в душу. И его глаза, в которых нет никаких эмоций. Совсем. Глаза профессионала. Ни злые, ни угрожающие, ни торжествующие, ни насмехающиеся. Никакие. Две темные, как то дуло, дырки в черепе. Ничего в этих глазах не прочитать, не понять. Самая безнадежная ситуация. Ну что, будем знакомиться? знакомиться давайте как вас зовут нет не так мы будем знакомиться по другому в одностороннем порядке кто ты откуда кто тебя послал зачем отвечать быстро и четко отпихнул ногой в сторону труб босса сел на стул но пистолет не отвел рост фигура возраст форма черепа разлет глаз уши жесты увидеть запомнить на автомате цвет кожи смуглый английский не родной но приличный между чего Откровенности? Ты же понимаешь, что все равно все расскажешь, но с вознёй. а мне некогда. У меня обед скоро, не хочется аппетит портить. Имя? Допустим, Вася. Пупкин? Хорошо. Как ты сюда попал, Вася Пупкин? Жить надоело, а самому как-то боязно, вот я себя и заказал. Под тихую утилизацию. Ну, тихо, не обещаю, от тебя будет зависеть. Но дырку в системе ты просчитал верно, за что тебе спасибо, учтем на будущее. Пожалуйста, мне для хороших людей ничего не жалко. Зачем к нам пожаловал? Только не надо про сотрудничество. Свободных вакансий у нас нет, все заполнены, а в ближайшее время прием на работу не планируется. Значит, разговор слышал. Выслушал, дал коллеге выговориться и... То есть провел проверку и тут же чистку. В одном флаконе. Выходит, имеет на то полномочия, вряд ли это просто самодеятельность. А тот босс не босс, хотя себя таким мнил. Или тут любой босс под пулей ходит. Или этот босс. Нет, не похоже. Босс палить своих партнеров не будет, не по чину. Хотя... Ладно, это все после. А пока смотреть, комбинировать, прикидывать шансы. Он один. Это плюс. Пистолет? Хороший. Минус. Рука уверенная, обхват профессиональный. Еще минус. Реакции? Чуть дернуться в сторону. Отменные реакции. Большущий минус. Отвлечь его внимание? Чем? Быстро, скосив глаза, посмотреть в сторону. Любой бы на его месте метнул взгляд туда же. Этот нет, даже не шелохнулся. Минус, одни сплошные минусы. Хмыкнул. Не надо этих дешевых приемчиков, я не первый год замужем. Опа, оборот-то русский, хотя произнесен по-английски. Но в английском языке про замужество и год пословиц нет. нежели свой? Ну, кожа. Откуда-то С юга. Только не надо переходить с ним на родной, вряд ли он обрадуется земляку и, расчувствовавшись, отпустит его в освояси. Наоборот, надо изобразить непонимание этого высказывания. Замужем? Кто? Это к делу не относится. Давай выкладывай все, что знаешь. Что взамен? В зависимости от ценности предложенной информации. После поторгуемся. После я не согласен. Вначале цена, потом товар. Глянул без всякого выражения. Ну как хочешь, крикнул. Заходи. «Ух ты! Вот оно как!» Два дюжих молодца подошли и встали по сторонам. «Рожи! А рожи-то без повязок! Это значит... Это значит самое плохое!» Все остальные, кто с ним общался, лица скрывали. «Тут только два варианта. Либо они не жильцы, либо он. Ну что, не передумал? Добровольное признание сильно облегчает? Нет? Не договоримся полюбовно? Жаль!» Махнул небрежно. Один из молодцов вышел и тут же вернулся. С пакетом. «А в пакете что?» Вопросы будут самые простые, отвечать на них надо просто, без лишних рассуждений. Начнем с тебя. Фамилия, имя. Начинают всегда с легких вопросов, чтобы проще было разговорить клиента. Потом последуют более тяжелые вопросы, главные вопросы. Фигур и по всему видно, не самое видное Ни ферзь, ни тура, ни даже слон. Так, пешка, и сам бы по себе сюда не сунулся. Значит, тут послал. Кто? Кто там такой страшный, что ты не побоялся волку в пасть сунуться? Ах, вот он куда заворачивает. А если начать блефовать, коль он сам подбрасывает идею? В то, о чем люди, как им кажется, догадались сами, они верят безоговорочно. Он подозревает какую-то третью силу. Ну и пусть. Да, есть такие люди. Очень серьезно, иначе бы я себя заказывать не стал. Кто такие и чем занимаются? Примерно тем же, чем вы, если по тематике. Отчего ваши дорожки пересеклись, случайно? Они человечка одного под защиту взяли за денежки, да не уберегли. Помер он, с табуретки неудачно упал. Полиция и заказчики в несчастный случай поверили. Они нет, но разубеждать никого не стали, чтобы на рекламацию не нарваться. Провели собственное расследование и дальше потянули. Люди серьезные, с ресурсами и возможностями так, что смогли. До ваших схем с играми и масками не додумались, но в своем деле преуспели. Вот и послали меня с предложением. Каким? О взаимовыгодном сотрудничестве. Если объединить две крупные фирмы в одну, то можно забрать под себя весь рынок, став фактически монополистами. Случайные утилизаторы питомцев, которые с соседей, армейских знакомых и криминалитета не в счет, они погоды не делают. Молчит, думает, уже хорошо. Не вижу смысла. Зачем нам объединяться, у нас все хорошо, мы еле успеваем отрабатывать заказы. Не спешите с выводами. Если не объединяться, или хотя бы не дружить и не обмениваться информацией, то можно столкнуться с интересами, Например, на каком-нибудь очередном заказе. Начнутся выяснения отношений, которые никому не нужны. «Пугаешь?» «Размышляю. Русские говорят, два медведя в одной берлоге не уживаются, тесные. «Чуть дернулся, глянул пристально». «Точно, свой». «Ну хорошо, не хотите дружить, давайте делить территорию». «Это как?» «По глобусу. Вам юг Европы, нам север. Вам ближний восток, нам средний». На Африку, вам Австралию или по экватору. Договоримся. А если нет? Тогда война. Смотрит, прикидывает, переносится пальцами, мнет, зафиксирует, запомнить характерный жест. Механический. Про конкурентов лучше знать, чем не знать. Согласен. Но договариваться. Тут русские правы. Два медведя в одной берлоге столковаться не смогут. Не переговорщики они, хищники. Тут кто-то кого-то слопать должен. И кто первым начнет, того и берлога. Мы начнем, а ты поможешь. Кивнул своим парням. Молодцы резво до хруста заломили руки. обыщить его, а лучше разденьте. Совсем. А вот это поворот дурной. Переиграл он сам себя пугалками своими. Переговоров не добился, а страху нагнал. Теперь пощадой ждать не приходится. Теперь из него начнут жилы тянуть, чтобы узнать то, чего он сам не знает. Рванули рубаху, располосовались, дернули штаны, а в них В них много чего было, потому как не с пустыми руками в логово зверя он отправлялся, а теперь голым остался в прямом смысле слова. Трусы оставь, неудобно. Ничего, ты не баба, снимайте. Поддели резинку ножом, резанули. Ха, она не режется. Ну еще бы, когда в резинку вольфрамовая проволока вплетена, которой можно, не вытаскивая человеку, голову смахнуть, кончиком в глаз или в ухо ткнуть, чтобы сквозь барабанную перепонку, как шилом, до мозга достать. А еще, при необходимости, решетку перепилить, цепочку наручников или дужку замка. незаменимые для узников вещица. Сдернули, отбросили трусы, оставили как в бане. невнимательны ребята, в отличие от шефа. А ну стой, дай к мне их сюда. Заметил, не пропустил. Опасный тип, безнадежно опасный. Ты чего, фетишист? Зачем тебе мои трусы? Я же не дам тебе с них кайфа не будет. Да и не стирны они неделю. Не повёлся, не психанул, не отвлёкся. Поймал брошенные трусы, прощупал резинку, порвал ткань, вытащил проволоку, расправил, подергал её в стороны. Остроумное решение. Сам придумал? Сам, а то резинка вечно рвётся. Усмехнулся. Трусы тебе уже не пригодятся. А ты не прост. Обыщите его со всех сторон. Везде загляните. И ведь заглянули. Везде. И нашли. Ещё. А вот это уже совсем печально. Но ну, теперь давай поговорим, теперь можно. И все те же вопросы. Кто ты, откуда, кому служишь? И ответить на них, даже если сильно захотеть, невозможно. Потому что никому он не служит. Один, одинешенек он. На всем белом свете, как тот круглый сирота. Только не надо рассказывать, что ты один, что сам нас нашел и по собственной воле сюда заявился. Все равно ни одному твоему слову не поверю. Ну вот, не поверит. Так что можно даже не пытаться. Такая вот безнадёжная ситуация. Правду скажешь, не поверит, соврёшь, ничем своих слов подтвердить не сможешь. Значит, опять соврал. Не угодить. А значит, значит, уход его будет печальным и мучительным. И к этому надо приготовиться. Потому что сейчас его будут бить по почкам и печени, возможно, рвать ногти, ломать пальцы и резать по-живому на ремешки. И надо будет, превозмогая боль, играть до конца выбранную роль испуганного сломленного человека, И рассказывать про конкурентов, про то, как его сюда послали. Потому что если под пытками, если умираю, ему могут поверить. «Ну что?» Стоит одетый перед голом, А это унизительно и страшно. Голому всегда неуютно перед одетым, и он это знает и использует. Опытный. «Молчишь? Ну, воль твоя! Начинайте!» «Удар!» «Хорошо поставленный, болезненный!» «Еще удар!» «Я не сам, мне сказали!» «Что? Имена, адреса?» Мне по телефону, я не знаю, кто. Продолжайте!» «Удар, удар, удар!» Наклонился, заглядывает в лицо, ищет слабинку. Надо дать ему слабинку, надо страх изобразить и слезу пустить. Хотя чего изображать? И так страшно, и слезы сами по себе бегут. Потому что если человека, как боксерскую грушу, то кто угодно. «Удар, удар!» «Хреново! Пора сознание терять, пора!» как учили, сконцентрироваться на боли, усилить ее, представить, как сейчас прилетевший кулак с выступающими костяшками пальцев железной кувалдой ударит в бок, как вомнет кожу и мышцы, прогнет до хруста ребра, дотянется, достанет до почки, сотрясая и плющи ее, и деформируя внутренние органы. И тогда... Какая боль! Какая... Удар! И боль, та самая ожидаемая, невозможная, запредельная, рвущая в клочки почку. И темнота. Минута, две, три. Холод в лицо, вода из ведра, ледяная. Придется выныривать, возвращаться, приходить в себя лишь для того, чтобы тебя снова били и калечили. Очухался. Ничего не хочешь сказать? Хочу, очень хочу. Меня послали. Молодцы придвинулись. На кулаках капли крови. Похоже, рассекли ему кожу на лице, рассадни во рту, солоно. Когда успели? Не хочешь по-доброму, придется по-злому. Притянул пакет тот самый, пошарил, вытащил, приблизил к лицу 10-сантиметровый гвоздь и следом молоток. Тащите его к стулу. Подтащили, придавили, выдернули, потянули вперед левую руку. И ничего не спрашивают, никаких вопросов не задают, чтобы избежать или отсрочить, чтобы страшнее. Потому что если молча, если рта не дают открыть, значит им не очень нужен ответ, а это кого угодно сломит. Старый, сбитый, но действенный прием. Ударили по ногам, уронив на колени. Шлёпнули руку сверху на сиденье, развернули ладонью вверх. Держите. Припечатали, придавили, так что не дёрнешься. Один на спину напирает и ботинками ноги к полу жмёт. Другой подошвой запястье топчет и руки держит. А тот главный, который шеф, не спеша, спокойно, как будто картину собирается на стену повесить. Примеряет, прикладывает гвоздь к ладони, ставит посередине остриём и бьёт. Не сильно, но точно молотком по шляпке. И еще раз. И гвоздь, пробивая кожу и мышцы, соскальзывая между костями, проходит насквозь, протыкает обивку, бивается в фанеру сиденья и выскакивает с той стороны. И шляпка, и часть гвоздя торчат из ладони, и вокруг железа начинает проступать, начинает сочиться, пульсировать кровь. И боль. Нет, даже не боль, ужас при виде этой прибитой к стулу руки заполняет, захлёстывает сознание. И хочется кричаться в голос, и можно кричать, и нужно кричать. а а, -а! И крик этот сознательный, ну, естественный, потому что когда ладонь насквозь, из нее торчит гвоздь, и палач держит в руках молоток, и на лице его никаких эмоций, даже злобы. Это страшно, запредельно страшно. Другую руку. Разложили, прижали, расправили. Новый гвоздь. Замах. И удар. И сквозь вторую ладонь, обивку сиденья сиденье стула, прошел, прошив их насквозь, десятисантиметровый стальной гвоздь. Но это не все. Нет. Еще один гвоздь, который там внизу уперся в ступню чуть выше пальцев. И молоток завис в воздухе над самой шляпкой. И достаточно его только опустить, чтобы он вошел в проткнутую стопу раздробил кости и вбился в пол, припечатав к нему ногу. Но не падает молоток, висит в воздухе, и взгляд в лицо, в глаза внимательный, испытующий. «Больно? Ладно, отдохни пока, я пообедать схожу, потом продолжим». И вот это пообедать, когда живой человек прибит к стулу, звучит тоже страшно. Как будто он плотник и не достучал одну доску, вспомнил что давно не ел. И отложил работу, чтобы после от обедов вернуться и закончить дело, вбить еще один гвоздь в человека. Хлопнула дверь. Присели рядом палачи, закурили, ожидая возвращения шефа с обеда. А может не с обеда, может нет никакого обеда, он специально выдерживает эту страшную для жертвы паузу. Табачный дым, неспешный разговор про какие-то их дела. На пленника почти не обращает внимания, куда он прибитый к стулу денется и боль, поднимающаяся с ладоней вверх по рукам, и сверлящая мозг. И мысли рваные, лихорадочные. Нужно что-то сделать, чтобы избежать, потому что это невозможно. Две руки, две шляпки, два гвоздя, торчащие из ладоней, искрюченные от боли пальцы вокруг, еще нога. Надо что-то сделать. Нет, так нельзя. Нужно успокоиться, потому что если паника, то всему конец. Нельзя думать только о боли и о том, чтобы ее избежать. Нужно запретить себе думать о боли, об этих вот торчащих гвоздях, а думать о возможностях, потому что они должны быть. Всегда есть. Противники. Двое. Опытные, но не более чем головорезы, потому что треплются, баб обсуждают и футбол. А надо было стоять поодаль, глаз с пленника не спуская. Даже с этого, прибитого гвоздями. Если бы руки были свободны, то... Но руки заняты, руки сцеплены наручниками вбиты в стул. Но свободны ноги. И что толку, если он не может сдвинуться ни на сантиметр? Но все равно смотреть, шарить глазами, искать. Что? Неважно, какие-нибудь торчащие стены трубы, которые можно выдернуть и использовать как дубину. Или ножки стола, электрические провода, чтобы перехватить и передавить шею врагу. Бутылки, стаканы, кружки, которые, если разбить, становятся колюще режущим оружием. И что-то есть, что-то может пригодиться для драки, но их не достать, до них не дотянуться, потому что он пришпилен, как, как жук в гербарии, булавкой к картону и может только лапками шевелить. К картону. Почему пришла эта мысль, это сравнение? Почему именно это? Как жук к картону? А ведь похоже, жук это он пришпильник месту, булавка, гвоздь и есть картон. Почему картон? Ну при чем здесь картон? Нет картона, есть стул. Но картон и стул. Что то их объединяет? Что? Что общего может быть между стулом и картоном? Картон бумага, стул доска. Доске гвоздь. Стоп. Стул не доска. Сиденье стула это фанера, обитая поролоном и тканью, не доска. Ну и что? От этого не легче. Фанера доска, один хрен. Он распят, как древний грабитель на кресте с колочным из брёвен. Нет, не из брёвен, из фанеры. В чём разница? В том, что из доски гвоздь не выдернуть, без инструмента не выдернуть, а из фанеры, смотря какой она толщины, вряд ли больше сантиметра. Скорее всего, троечка или четверка, потому что современные производители экономят на чем только могут. А если троечка, то, то есть шанс выдернуть этот чертов гвоздь. Через боль, через страшную боль, но освободить руку. Попробовать, потянуть. М -м -м, поползла вверх по железу ладонь, заскребла по кости, а сам гвоздь как влитой. Нет, ничего не выйдет, невозможно. А если через шляпку, что есть силы разом, чтобы порвать ладони, освободить? Нет, большая шляпка, очень большая, застрянет между двух косточек, и если дернуть сильнее, то развалишь всю руку в хлам, повыдергав кости наружу, и потеряешь сознание. Но даже если не потеряешь, останешься без рук. Не вариант. А если гвоздь из доски не идет, тогда что? Тогда его раскачивают из стороны в сторону. Да, верно, качают и дергают плоскогубцами. А что, если попробовать его раскачать, расширить отверстие? Но ну, это же... Там кости. Что же, придется потерпеть? Стиснуть кулак, зажать гвоздь с двух сторон безымянным и средним пальцами, качнуть в сторону. М -м -м, боль. Глубокая, невозможная, потому что мышцы, но еще больше кости, которые раздвигаются, словно между ними клин вгоняют. Боль но все равно качать, двигать кистью вправо-влево, покрываясь от боли испаренной, почти теряя сознание. Но качать, двигать, и, кажется, он ожил, гвоздь шевельнулся. Неужели? Еще, еще немного. Нет, фанера не доска. Сдвинуть ладонь вверх до шляпки, чтобы она уперлась потянуть. Боль, невозможная боль. Но гвоздь пошел, пошел, все легче легче, по миллиметру. И выскочил из фанеры. И дальше нельзя, нельзя, чтобы они увидели, пусть гвоздь остается в обивке. Теперь вторая рука. Качать и тянуть. И уже легче, хотя боль такая же, ну черт с ней, потому что известен результат. Есть, руки свободны. Теперь подыскать подходящий инструмент. Что может сгодиться для драки? Да хоть тот же стул, у которого ножки, если их выломать. Ножки. Так себе ножки. Хлипкие и трудно, очень трудно быстро вывернуть их покалеченными руками. И не успеет, так как его услышат и заметят. Нет, не получится. Они просто выбьют его импровизированное оружие из рук. Тут надо действовать максимально тихо и неожиданно. Что можно использовать для мгновенного нападения? А если сдвинуть стул вон туда, где стоит недопитая бутылка? Не получится. Таскающий стул пленник точно вызовет интерес. Но не с пустыми же руками на них лезть. Погоди. Почему с пустыми? Не с пустыми, а с прибитыми 10-сантиметровыми гвоздями. Десяти сантиметровыми. Чем это не оружие, которое уже есть. И вот это меняет весь расклад. Два гвоздя, как два кинжала, как два штык-ножа. И они в руке. Уже. Именно что в руке. Быстро прикинуть возможности. Здесь важно все. Положение тел, траектории, сценарий действия, слова, всхлипы, стоны. Придется играть как... Как народному артисту. Лоу лучше, чем народный артист. Потому что противник – это неблагодарный зритель в партере. Он фальш не примет и не простит. Итак, не торопясь по движением и секундам. Вроде получается, по крайней мере, есть шанс. А если не свяжется? Если не свяжется, то он все равно останется в плюсе, потому что выиграет смерть. Легкую, блаженную, без вбивания гвоздей в ноги, а потом, возможно, в голову. За такую смерть можно побороться. Ну что? Застонать, привлекая внимание. Закатить глаза, пустить изо рта по подбородку слюну. Это должно убедить. И рухнуть головой, лицом, на стул. Помер ваш пленник. Не верите? А вы подойдите, посмотрите, окажите первую помощь, потому что он нужен живым, только живым. Ему еще болтать и болтать. Шаги. Быстрые. Подошли. Зря, что оба. Вот что значит нет опыта. Даже к тяжело раненому даже с развороченным животом, даже к трупу с оторванной головой подходить должен кто-то один, а другой его страховать. А эти оба подскочили. Ну и хорошо, облегчили задачу. Эй, ты. Схватили за плечо. И за другое. Оба. Совсем мышей не ловят. Потянули назад. Надо им лицо продемонстрировать, чтобы во всей красе. Глазки под лоб, язык наружу, дыхания нет. Сдох я. Точно сдох, окончательно, бесповоротно. Вот что вы наделали, ценного пленника угробили, и что на это шеф скажет? Пауза, растерянность, секундная, но этой секунды будет довольно. Приоткрыть глаза, увидеть, заметить. Один справа, другой слева, почти вплотную, но высоко, слишком высоко не достать. Надо их приблизить, чтобы наверняка. Вздохнуть, открыть глаза, задышать часто-часто. «Ну давайте, для вас играем. Может, я сказать, что хочу или признаться в чем, а вы последнее слово пропустите?» Точно, склонились, в лицо смотрят. А вот теперь, уже немедленно секунды, потому что другой возможности уже не будет. Резко выдернуть из обивки руки и, прижав согнутыми пальцами, вдавить в ладонь шляпки, выпустить жало гвоздя с тыльной стороны кисти во всю длину и быстро и сильно ударить в лица, хоть куда и, почти теряя сознание от боли, но не потеряв, потому что адреналин, ударить еще раз и еще. И, кажется, левый в гвоздь угодил в глаз, а правый проткнул горло, сонную артерию, потому что в лицо упругой струей брызнула горячая кровь. Чужая кровь. И еще раз, и еще. Уже не как боец, уже как в дворовой драке, боясь ответного удара. Тот, что слева, рухнул, ударившись головой о стул. И вслед за ним тот, что справа. Вскочить на ноги, пнуть одного другого в лицо, чтобы наверняка. Но уже не надо пинать, потому что они не сопротивляются не закрывают лиц. Мертвы они. Все? Но еще не все. Медленно, сжимая зубы, потащить из ладони гвозди. Пошевелить пальцами. Двигаются, хотя и больно. Но это значит, что кости целы. Главное, что кости целы. Сейчас адреналин схлынет и нахлынет боль. Невозможная, запредельная. Но боль можно перетерпеть. Боль не смерть, она проходящая. Обстукать, обшарить трупы, найти, вытащить, проверить оружие. Черт. Трудно больно удерживать почти килограммовый пистолет покалеченными руками. Особенно, когда кровь по рукояти. И он выскальзывает. И чтобы выстрел не выбил его из рук, надо держать крепче. Повести дулом вправо-влево. Получается. А указательный пальчик, что в спусковой скобе, тут вообще не пострадал. Шевелится, а он тут главный. Вот теперь точно все. Только одеться, потому что неприлично встречать гостя в неглиже. Кое-как стащить одежду с одного из покойников, вбить ноги в ботинки, сунуть руки в рукава, запахнуться, попробовать застегнуть пуговицы. Нет, это долго, потому что мучительно, это потом. Теперь подтащить голову охранника к стулу, поставить на колени, опустить лицо на сиденье, в позу пленника. Сойдет на одну-две секунды, такой мизансцены хватит. Второго заткнуть в угол, чтобы сидел на корточках, ну, мог человек устать и присесть. Стереть с лица кровь и сигарету ему в зубы. Ну как? В целом убедительно, хотя если чуть более внимательно присмотреться, только он не сможет присмотреться, не должен, а времени на выстраивание идеальных мизансцен нет, потому что в любой следующий момент... Последний взгляд. Сцена готова, статиста на местах, когда можно заканчивать сантрактом и объявлять второй акт. Занавес, господа, поднимайте занавес, актеры, на сцену. Нет, не думаю, что это серьёзно, иначе были бы сигналы раньше, хоть какие-то, а их нет. Скорее всего, это блеф, ну или что-то есть, что не соответствует масштабам нашего интереса. Какая-нибудь мелкая фирма, которая желает войти в рынок за чужой счёт. За наш счёт. Нет, справлюсь сам, это сугубо моя компетенция. Да, информирую, когда всё станет окончательно ясно. Думаю, сегодня вечером или завтра утром. Если выяснится что-то серьёзное? Нет, вряд ли, но очень скоро, буквально через час, я буду знать всё или почти всё. Как? Это моя работа и мои профессиональные секреты, которые никому не интересны. Я просто буду все знать. Да, если что-то экстраординарное, сообщу немедленно. И на этом мы поставим точку, как последний гвоздь вколотим. Куда? В крышку гроба.